Глава 3 Я спешила. В сапожках на каблуках было неудобно идти по темной гравеевой дорожке. Терпеть не могу осень, а это еще и такая холодная. Иногда наступала на опавший лист и немного поскальзывалась. Иногда оглядывалась, не идет ли за мной какой-нибудь маньяк. Но, к счастью, никто меня не преследовал. Я была одна в парке. До тех пор, пока не прошла его почти насквозь. Оставалось свернуть на еще одну дорожку и прошагать по ней, когда на повороте в свете фонаря я увидела три темных высоких фигуры. Мужских. Один из мужчин зажег сигарету, до меня долетел запах дыма. Шпана какая-то. На сердце вновь тревожно застучало. Всегда страшно, если ты девушка, идешь в одиночестве по темному парку и встречаешь троих неизвестных мужчин. В общем-то, и одного мужчины для опасений достаточно. Я испуганно взглянула в сторону. Вот тут можно свернуть на другую дорожку. Может, они меня не заметили? Или им нет до меня дела? Просто я слишком мнительной стала. Но было поздно. «Эй, малыш, иди к нам!» — услышала я. «О, цыпка замёрзла!» «Давайте согреем», — поддакнул второй. Голоса молодые. Похоже, это подвыпившие парни из ближайшего колледжа. «Я тороплюсь, простите», — ответила я, стараясь говорить спокойно и непринужденно, и ступила на ту боковую дорожку. Вдруг доброжелательность поможет от них отвязаться. «Э, нет. На нас ты найдешь время», — послышалось у меня за спиной. Сердце ёкнуло. Ушло в пятки, мгновение я стояла, скованная страхом, потом прямо с места бросилась бежать по темной дорожке. Фонарей тут не было, боялась оступиться, подвернуть черта в каблук. И тут же услышала за спиной то, что боялась услышать. Шаги, хохот, гадкие фразы. Что-то про мои мелькающие в темноте ножки. Кошмар! Вырвалась от озверевшего шефа, и попала к животным еще более страшным и неуправляемым. Куда мне на каблуках тягаться в беге с молодыми здоровыми парнями? Не тягаться, это точно. Они настигли меня за несколько секунд. Словно обрушилась лавина. Грубая рука схватила за плечо и развернула. В то же мгновение я размахнулась, чтобы ударить парня сумочкой. Другого оружия у меня нет. И вдруг я услышала «рык». Разъярённый громкий рык. Что-то мелькнуло. Бурая тень посреди деревьев. Меня обдало звериным запахом. Не неприятным, скорее смутно знакомым. Но не собачьим и не таким, как в зоопарке. Грубая рука отпустила меня. Я пошатнулась, но устояла на ногах. Замерла, судорожно прижимая к себе сумку, не понимая, что происходит. В темноте... Было не разобрать. Послышались испуганные вопли, ругань. Рык звучал уже прямо над ухом. И мне снова захотелось бежать, сломя голову. Но страх приковал к месту. И тут я увидела, как двое парней несутся прочь. А третий, тот, что хватал меня, лежит в небольшой луже. Рядом стоит огромный пес или волк. Лохматый, темный. Передними лапами он придавил к земле парня, взгромоздившись ему на грудь. Мордой склонился к лицу и тихо, предупреждающе рычал. «Ну и зверюга», — подумала я оторопела. «И он что, получается, меня спас? Нарочно защитил или случайно?» Ситуация казалась сюрреалистичной, как в фантастическом кино хотя бы потому, что я никогда прежде не видела таких огромных собак. И собака ли это? В густом сумраке пёс очень уж походил на волка. Но откуда здесь, в городе, взялся волк? Не из зоопарка же сбежал, чтобы защищать девушек, блуждающих по ночному парку. Тысяча мыслей пронеслась в голове за секунду, в течение которой я изумлённо смотрела на огромного зверя и его поверженного врага. Полицейский, натренированный пёс, убежавший от хозяев. Просто гибрид собаки и волка. Бывает ведь, что таких держат дома. Какой-то бродячий пёс. Или сейчас появится хозяин, который и отправил питомца спасти меня. Но никто не появился. Царила полная тишина. Даже в полутьме я видела, что лицо нападающего бледнее мело. Он боится дышать а пёс перестал рычать и медленно склонился мордой к шее парня. Совсем молоденький паренёк-то. Ступил на скользкую дорожку, и вот сейчас его сожрут. Сердце глухо билось, меня словно выкинуло из тела. Да, гопники мне больше не угрожали, но кто знает, чего ожидать от этого незваного спасителя. Такое животное может быть совсем неуправляемым. Я зажмурилась. Сейчас пёс перегрызёт ему горло, а потом обернётся и неровён час бросится на меня. Нужно бежать, пока он разбирается с нападающим. Даже жалко парня-идиота, но ноги словно приросли к земле. Я осознавала опасность, но что-то внутри заставляло оставаться здесь. Словно сделаю шаг от пса и опасность тёмного ночного парка вновь накинется на меня из-за всех деревьев. Да и можно ли убежать от такого животного? По-прежнему царила тишина. Я не услышала предсмертных криков гопника, ничего не услышала. Спустя полминуты осторожно разомкнула веки, ожидая увидеть трупы, стекающие кровью и пирующего зверя. Но вместо этого увидела, что парень еще жив, а пес или волк развернул морду и со странным выражением смотрит на меня. Именно так, с выражением, хотя непонятно, как оно могло появиться на мохнатой морде. Кажется, пёс покачал головой, отвернулся, переступил лапами, освобождая парня, и резко подтолкнул его носом рыча. Это могло значить лишь одно — вставай и сваливай. Парень, не смея вымолвить ни слова, заскреб руками и ногами по палой листве. Потом начал отодвигаться от рычащей собаки, отполз к ближайшему дереву и медленно, придерживаясь за ствол, поднялся. Еще мгновение, и его силуэт скрылся за деревьями. Пес, угрожающий, рыкнул ему вслед и развернулся ко мне. Сердце ушло в пятки. На морде зверя опять было выражение. Мол, пожалел тебя, не устроил кровавую расправу, У тебя на глазах. Сердце бухнуло снова. Я наедине с собакообразным монстром посреди пустынного парка. Если он не станет меня больше жалеть, то мне конец. Пёсик, миленький, прошептала я. Спасибо тебе. Ты ведь не будешь меня есть. Раз уж его не стал. Пёс наклонил голову, словно выражая интерес к моим словам, и как будто усмехнулся. И тут я разглядела его глаза. Тёмно-янтарные, наполовину скрытые верхним веком, как у волков. Такие глаза как раз называют волчьими. И эти глаза были абсолютно разумными. Словно передо мной стоял человек. Я попятилась. Раз такой умный, значит, спас меня специально. И теперь даст спокойно уйти. Лишь бы никого не встретить больше. «Я пойду. Ладно, пёсик». «Сказала я. И тут пёсик медленно, словно это я была диким зверем, которого нужно укротить, пошёл ко мне, мягко переступая лапами. Я замерла. Бежать от него бесполезно, просто молиться, чтобы не тронул. Ещё пара мгновений, и я вновь ощутила его запах. Дикий, терпкий, не собачий. Странно, но этот запах успокаивал, словно бы убеждал в безопасности». И тут пёс осторожно ткнулся мордой мне куда-то между животом и грудью. «Осторожно!» «Явно, чтобы не свалить с ног!» «Что?» – изумлённо прошептала я. Рука сама машинально легла на его голову и зарылась в густую бурую шерсть. «О, Господи!» – подумала я. «Пустынный парк, и я глажу невероятное дикое животное, которое спасло меня от насильников!» Пёс довольно уркнул, и подтолкнул мою руку, мол, продолжай. Так же машинально я продолжила мять его шерсть, добираясь до кожи под густым мехом. Я любила собак, знала, что им это приятно. У моих родителей всегда жили собаки. То кокер-спаниель, разделивший со мной детские годы, то баллонка, как сейчас. И тут я ощутила волну сладкого звериного удовольствия, разошедшуюся от пса. Яркую сильную его ощущения передавались мне и я совсем потеряла страх ты меня проводить хочешь малыш так спросила я идя по дорожке к выходу из парка когда я оторвалась от восхитительной шерсти пса он сам подтолкнул меня мордой мол иди уже почти не опасаясь его я пошла по дорожке а он словно настоящий пес телохранитель мягко шагал рядом «Теперь я совершенно не боялась, что кто-нибудь еще нападет или вернутся те гопники. С таким охранником мне никто не страшен, лишь бы у кого-то не было пистолета». В голове пару раз промелькнула мысль, что парни вернутся с оружием, пристрелят пса и закончат начатое со мной. «Просто откуда у них пистолет?» На моей фразе про малыша пес насмешливо повернул морду. «Именно так. Насмешливо» приподнял ухо и скосил глаз. Это явно означало, что он понял слово и удивлён, что я называю его малышом. «Нет, ну, конечно, на малыша ты мало похож», — согласилась я. И в этот момент произошло то, чего я боялась во время отчаянного бега от глупников. Видимо, расслабилась в присутствии защитника. Я чуть оступилась на скользком листике и подвернула левую ногу. «О! «Как больно-то!» — простонала я. Попробовала наступить на ногу, лодыжку словно прострелила. Пёс остановился и с укором посмотрел на меня. Потом подошёл так, что стало очевидно. Он предлагает опереться на него. Он был как раз удобной высоты, не нужно наклоняться. Ну до чего умное создание? Что мне оставалось? Я обняла мускулистую мохнатую спину, и мы медленно заковыляли к выходу из парка. «Странная картина, наверное. Любой бы изумился, увидев девушку, опирающуюся на спину монстра. Но, к счастью, нам никто не встретился. У самого выхода я ощутила, что становится легче. Остановилась, пёс, понимающе встала рядом. По-прежнему опираясь на него, я расстегнула и сняла сапог. Тихонько покрутила ступнёй. Иногда помогает, когда подвернёшь ногу. При этом пёс развернул морду, и с интересом смотрел на мою ногу, обтянутую капроновыми колготками. Помогло. В какой-то момент я ощутила лёгкую боль, и что-то внутри лодыжки встало на место. «Уф!» — выдохнула я. «Спасибо тебе, пёсик!» Держась за него, надела сапог обратно. «Ну что, пора прощаться?» — сказала я, отпуская его. «Дальше я сама дышкандыбаю. Нельзя тебе туда!» Я показала на хорошо освещенный двор моего дома. Увидят и заявит в полицию, что объявился монстр. На морде зверя опять появилось насмешливое выражение. Кажется, он отрицательно покачал головой, и как только я сделала шаг под фонари, ступил за мной. «И что мне с тобой делать?» — подумала я. «Ладно, если что, скажу, что это моя собака. А поводок мы забыли. Так мы и шли до самой парадной». Нам встретилась пара с шестого этажа, прогуливавшаяся с коляской. Но эти люди словно не заметили нас. У подъезда я приложила таблетку к замку. «Ну всё. Животное, спасибо тебе». Но дальше никак. Пёс удивлённо поднял ухо и бровь. Очень по-человечески. Хотя люди обычно не шевелят ушами. «Ты что, со мной собираешься?» «Миленький, я не могу тебя взять». Мне тебя не прокормить. И квартира маленькая. Да и не планировала я заводить собаку. Я уже потянула дверь на себя, надеясь проскользнуть внутрь, без проводника. Но как только появилась щель, пёс уверенно просунул лапу и вслед за этим протиснулся в проход сам. Похоже, он выбрал меня своей хозяйкой. И тут мне стало так стыдно. Это необыкновенное животное спасло меня. Проводила, поддержала, когда я подвернула ногу. А я собираюсь выкинуть его, как чужого. Может, прибиться к человеку для него единственный шанс не попасться каким-нибудь службам по отлову бездомных животных. Ладно, пойдем, вздохнула я. Только спать будешь в коридоре, и звать тебя будут Вениамин. Пес возмущенно рыкнул, но тут же вошел в подъезд, когда я распахнула дверь шире. «Ну, проходи, разди... располагайся», — предложила я, когда мы поднялись на лифте. К счастью, опять никого не встретили ни внизу, ни на этаже. А сама устала подумала, что мне и покормить его нечем. Завтра перед собеседованием придется сходить в зоомагазин, купить сухой корм, собачьи миски, поводок, ошейник. Намордник тоже придется купить. Такую собачку нельзя выгуливать без намордника. «Все это тоже денег стоит, а у меня их очень немного». Пес, не желающий быть Вениамином, зашел в квартиру по-хозяйски и принялся осматриваться. Обнюхал коридор, без всякого приглашения сходил на кухню и в комнату, пока я снимала пальто и обувь. В итоге Лукаво посмотрел на меня и остановился на кухне. Сел у холодильника и принялся бить по полу хвостом.